Сильнее любви. Фильм четвертый. Валаам. Часть вторая. Егоров отступает. Отец Сергий проходит в келью. Тебя завтра отправят в концлагерь. Питкарянта. Капитан в а с к о в уже дал такое распоряжение. Павел поднимается с кушетки. Я тоже здесь не останусь. Старец поворачивается к нему. «Тебе беспокоится нечего, молодой человек. У тебя есть ангел-хранитель в лице твоего отца». «Он мне не отец. Он предатель. Он предал семью, которую бросил. Он врал мне в глаза, что любит свою родину, которую предал. п р и м к н у к врагам, которые хотят ее уничтожить». Старец изучающе смотрит на молодого седого парня. «Дорога нелегкая». «Озеро н е с п о к о й н а я но другого выхода нет». Павел бросает на него взгляд. «Уж не в плавле ты нас отправляешь?» «Нет, у меня на том берегу лодка с мотором припрятана. Но сразу заводить мотор не стоит. Услышат». Павел Егорова надевает верхнюю одежду. Старица вынимает из обширной рясы мешок. «Это еда». Извини, на двоих не рассчитывал. На первое время хватит. А там... сообразите что-нибудь. Одевайтесь теплее. Ночи уже холодные. Старец осматривает Павла и Егорову. Вынимает из кармана листок, сложенный несколько раз. Это карта. По ней сориентируйтесь. Отправляйтесь в Кякисальми. Павел бросает на него взгляд. «Но, как и сальми, дальше от Валаама». «Течение поможет». Он передает карту Павлу, тот прячет ее в нагрудный карман. «Ну, присядем на дорожку». Они присаживаются кто куда, сидят молча. Только лампадка под иконой потрескивает от огня. Старец встает. «Пошли». Старец выглядывает в коридор и быстро выходит. Егорова и Павел следуют за ним. На берегу стоит старец, отец Сергий. Павел и Егорова в небольшой лодке, на корме которой прицеплен небольшой мотор. Павел веслом отталкивает лодку от берега. Старец крестит их размашистым крестом, благословляя на удачный побег. Закрывает глаза и читает молитву. Павел вставляет в е с о в у ключину и принимает с я б р е с т и Постепенно они исчезают в темноте. Гурнов прилипает к стене рядом с дверью и поднимает пистолет, готовясь стрелять в любой момент. Гладышев прячет свое оружие за спиной и стучит в дверь. Через некоторое время за дверью слышится шум. Дверь открывается, выпуская наружу древнюю старушку. «Вы на часы смотрите? Третий час ночи!» «Извините, но дело срочное», — отвечает Гладышев. Она изучает его. «Я вас слушаю». Гладышев прячет за пояс пистолет и достает фотографию Грачевой, показывает ее старушке. «В вашем доме живет эта гражданка». Старушка отстраняется, чтобы лучше рассмотреть снимок. «Да, вон в той квартире», – старушка показывает на соседнюю дверь. «Но только её нет дома». Гуров, стоящий за спиной старушки, прячет пистолет в кобуру. «Давно её видели». Старушка поворачивается на голос. «Сегодня утром уехала в деревню». «Откуда вы знаете?» «Она сама мне сказала, когда я её встретила утром». «Я за водой как раз выходила, а она с чемоданами». «Спасибо». Гладышев обращается к Гурову. «Снова ушла, зараза». «Отрицательный результат тоже результат», – вздыхает Гуров. Старушка кашляет, чтобы обратить на себя внимание. «А что вы от нее хотите?» «Да на свидание хотел пригласить». «Понравилось?» «Жить без нее не могу». «Да, она женщина видная. Ищи, милок, может и получится найти». «Очень на это надеюсь», – вздыхает Гладышев. Павел с трудом работает веслами, направляя лодку дальше от берега. Волны бросают лодку из стороны в сторону, мешая держать правильный курс. Егорова видит, что Павел выбивается из сил. «Давай тебя заменю». Павел отрицательно вертит головой. Не нужно. Он поднимает весла, чтобы поймать волну. т а н и заставляет себя ждать. Она подхватывает лодку и тащит в сторону, но уводя лодку от острова. Раздается стук в дверь. В келью заглядывает Борисов. Видит пустое помещение, заходит. Осматривается, с тумбочки берет книгу, вертит в руках, соображая, что делать. Бросает книгу на кушетку и быстро выходит из кельи. Павел спит, свернувшись с калачиком на дне рыбацкой лодки. Егорова, ловко управляя навесным мотором, ведет лодку к берегу, который уже появился на горизонте. Она ловит себя на том, что смотрит на Павла. Этот загадочный, молодой, но уже седой мужчина занимает все ее мысли. Она заставляет себя отвести от него взгляд. У входа в здание, фасад которого продолжают ремонтировать монахи, стоит капитан а в а с к а и Николай Борисов. К ним подбегает финский солдат. «Их нигде нет. Монахи сказали, что пропала лодка, на которой они ловили рыбу». Борисов поворачивается к капитану. «Что он сказал?» «Они их не нашли. Пропала лодка». «Их надо вернуть». Капитан взрывается. «Вы за это будете отвечать, господин Борисов?» «Отвечу, когда их найду. Дайте мне несколько человек. Я лично доставлю их в монастырь». «Хорошо». «Соглашается а в а с к а Моторная лодка упирается в берег. Павел и Егорова прыгают в воду и вытягивают лодку на берег. Лодку нужно спрятать. Егорова кивает. Они по камням тащат лодку в прибрежные кусты. «Думаю, что они уже нас ищут». «Ага», — соглашается Егорова. Они затаскивают лодку в кусты. Павел забрасывает на плечо мешок с продуктами и осматривается. «Пошли!» Павел быстрой походкой направляется к лесу, раскинувшемуся невдалеке. Егорова, стараясь не отставать, следует за ним. У деревянного временного причала пришвартованы две моторные лодки, в которые загружаются финские солдаты. Их всего девять человек, один из которых – егерь с собакой. А Васка и Николай Борисов р а с с м а т р и в а е т карту. «Думаю, что они направились сюда». а в а с к а показывает место на карте, куда могли попасть беглецы. «Не думаю», — возражает Борисов, — «это не самое короткое расстояние между островом и Большой землей». «Отсюда, ближе к фронту. Вы в этом уверены?» «Конечно. Плюс течение и движение ветра. Они здесь, господин Борисов», — а в а с к а тычет пальцем в карту. «Могу поспорить на бутылку коньяка». Я вам ее и так выставлю. Поторопитесь, господин Борисов, отряд уже ждет отправления. Николай Борисов садится в лодку. Издалека за происходящим следит старец, отец Сергий. В какой-то момент взгляды Борисова и отца Сергия встречаются. Борисов замечает о б е д н у ю смешку в глазах старца и понимает, что именно отец Сергий помог его сыну и Егоровой бежать с острова. Капитана Васка машет рукой, давая команду отчаливать. Заводятся моторы, натужно гудя лодки отплывают от причала и, сделав большой разворот, покидают залив. Павел и Егорова идут по лесу, пробиваясь сквозь густые заросли кустарников и высокой травы. После каждого их шага в воздух поднимаются густые стаи комаров, которые тут же бросаются на непрошенных гостей. Егорова и Павел отбиваются от их атак, размахывая ветками. «Где мы находимся?» – спрашивает Егорова. «В лесу». «А точнее, планета Земля». А точнее нельзя? Точнее скажу, когда отсюда выберемся. Павел идет, прокладывая дорогу. Егорова следует за ним. Две моторные лодки с финскими солдатами двигаются по Ладовскому озеру, направляясь к берегу. На носу первой лодки сидит егерь с собакой, на второй – Николай Борисов. Павел и Егорова выходят на лесную дорогу. Павел смотрит по сторонам, соображая, куда свернуть. не приняв никакого решения он садится под деревом привал Егорова послушно садится рядом Павел достает из мешка две вареных картофелины хлеб и фляжку с водой одну картофелину отдает Егоровой они молча завтракают две моторные лодки идут вдоль берега Николай Борисов внимательно вглядывается в прибрежные кусты где могут прятаться беглецы егерь Дает команду причалить. Первая лодка сворачивает к берегу, вторая следует за ней. Павел завязывает мешок веревкой и забрасывает его на спину. Протягивает руку Егоровой, чтобы помочь подняться. Она хватает его за руку и быстро поднимается. «Не отставай!» Он быстро выходит на дорогу и сворачивает влево. Она спешит за ним. «Ты уверен, что нам туда?» нет Но дорога нас все равно куда-то приведет. Главное, чтобы подальше отсюда. Две лодки причаливают к берегу. Финские солдаты выпрыгивают из них, вытаскивают их на сушу. Из лодок выгружается Николай Борисов и егерь с собакой. «Рассредоточиться по берегу и прочесать ближайшие кусты», – командует Борисов. «Найдем лодку, узнаем, в какую сторону они ушли». Финские солдаты выполняют его приказ. Егерь с собакой сразу о т п р а в л я е т с я к прибрежным зарослям. Небо заволакивает черными низкими тучами. Гремит гром. Павел поднимает вверх голову. «Будет дождь», — говорит Егорова. «Нужно найти какое-нибудь укрытие». Егорова осматривается. «Где здесь найдешь?» Павел подмигивает ей. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Павел показывает на покосившийся охотничий домик, который стоит недалеко от дороги, спрятавшись в густых зарослях. Они быстро бегут туда. С неба сначала начинает капать, но постепенно капли превращаются в дождь. Николай Борисов недовольно морщится, поглядывая на небо. Сверху льет дождь. Финские солдаты набрасывают на себя плащ-палатки. Егерь выбирается из прибрежных зарослей и машет рукой. Собака, виляя хвостом, бегает вокруг него. Финские солдаты бегут к егерю. Николай Борисов тоже направляется к нему. Егорова и Павел сидят в разных концах ветхого охотничьего домика. Слышно, как по крыше громко лупит ливень. В нескольких местах сверху тоненькими струйками льется вода, образуя на полу небольшие лужи. Вода долго не задерживается на месте, а просачивается сквозь гнилые половые доски. Егорова дрожит от холода. «Как думаешь, это надолго?» Павел видит, что Егорова мерзнет. Он снимает с себя пиджак и набрасывает его на плечи Егоровой. Садится рядом. Не знаю, но долго нам здесь задерживаться нельзя. Пойдем, даже если он будет продолжать лить. Егорова придвигается к нему ближе. Как скажешь. Дождь продолжает лить. Группа ф и н с к и й солдат. Борисов и егерь стоят у моторной лодки, которую спрятали Павел и Егорова. «Капитан Аваско к а з а л с я прав», — говорит Борисов. «Собака сможет взять след». Егерь пожимает плечами. «Дождь, господин Борисов, а ты попробуй». Егерь кивает и присаживается перед собакой. «Не подведи меня. След». Собака принимается обнюхивать все вокруг. Садится и начинает скулить. Егерь показывает собаке в сторону леса. «Ищи!» Собака бежит к опушке. Егерь за ней. Финские солдаты и Борисов не отстают. На опушке собака обнюхивает территорию. Все следят за ней. Собака лает, сообщая, что нашла след. «Молодец!» – хвалит ее егерь. Собака устремляется вглубь леса, все бегут за ней. В штабе сводно-боевого отряда за столом сидит л у к я н ч е н к о В углу за рациями п р и м о с т и л а с ь связистка. В помещение с шумом заваливается гладышем. «Разрешите, товарищ старший лейтенант?» л у к я н ч е н к о видит его, широко улыбается и поднимается из-за стола. «Какие люди к нам пожаловали! Насовсем или в гости?» «В гости, Сергей Сергеевич!» «Чай будешь?» «Не откажусь!» л у к я н ч е н к о кивает связистки, та быстро скрывается за занавеской в углу избы. л у к я н ч е н к о приглашает Гладышева за стол. «Не стой, садись! В ногах правды нет!» Гладышев садится за стол и вытягивает усталые ноги. «С чем пожаловал?» Гладышев вынимает из планшетки фотографию Грачевой и выкладывает на стол перед командиром сводно-боевого отряда. «Нужно перекрыть отход этой гражданки за линию фронта». «А где я тебе людей возьму?» «А ты по сусекам пошурши, Сережа». Гладышев пальцем стучит по фотографии. «Уж очень серьезная эта дамочка, много г а д о с т и й нам сделала, за много лет, между прочим». Лукьянченко вздыхает, поднимается из-за стола и, заложив руки за спину, проходит по избе. е с е р ь е з н о е говоришь? Такую отпускать нельзя, она много может рассказать». «Так я о чем говорю», — подтверждает Гладышев. э поручу это дело Лапину!» л у к я н ч е н к о возвращается за стол. «Между прочим, он сейчас на твоём месте трудится!» «Растут люди!» «А то!» Связистка выносит из-за занавески две кружки и чайник, ставит их на стол. Дверь в охотничий домик открывается, и внутрь входит местный охотник м и я к у мужчина почтенного возраста. Остановившись на пороге, он видит незнакомцев. «Добрый день!» Он говорит по-фински, но, видя, что незнакомцы не понимают его, переходит на русский. «Здравствуйте!» Егорова и Павел с тревогой смотрят на вооруженного человека. «Здравствуйте!» – отвечает Павел. Микул оставляет охотничье ружье у двери, а сам проходит к столу. Рукой смахивает со стола мусор и ставит на стол охотничий ранец. От кого прячетесь? Павел, поглядывая на ружье, тоже подходит к столу. От врагов. Сразу и не поймешь, кто друг, а кто враг. Время такое. Куда путь держите? Домой. За фронт, наверное? Да. Долгий путь придется проделать. У нас нет другого выхода. Микула вынимает из ранца полотенце и расстилает его на столе. Затем выкладывает на него продукты. Две головки лука, смацала, половину к а р о в а я хлеба. Из-за пояса достает нож и вонзает его в столешницу. Угощайтесь. Он садится за стол. Павел и Егорова следуют его примеру. Дождь постепенно утихает. Темные тучи разрываются, пропуская солнечные лучи. В небе показывается радуга. Преследователи идут по лесу, пробиваясь сквозь густые заросли кустарников и высокой мокрой травы. Егерь за длинный поводок сдерживает собаку, давая возможность группе финских солдат подтянуться. Николай Борисов замыкает их растянувшуюся цепочку. Он тяжело дышит, т р ё т рану на ноге. Видно, что погоня дается ему с трудом. Деревенская дорога перегорожена шлагбаумом. Перед ним выстроилась небольшая очередь из машин и подвод, запряженных лошадьми. На контрольно-пропускном посту проводится проверка документов. Среди проверяющих Лапин и Селиванов. Лапин с девушкой-милиционером подходит к полуторке в кабине и кузове которой сидят люди. Люди протягивают им какие-то бумажки. Те внимательно просматривают их. Селиванов с напарником проверяет возницу и его пассажиров. Два милиционера с автоматами в руках со стороны наблюдают за проверкой, готовые в любой момент принять бой с неприятелем. Павел и Егорова едят. м и й к у л наблюдает за ними. «А вы чего не едите?» – спрашивает Егорова. «Домой иду. Дома и поем. А далеко живете?» Микул отрицательно вертит головой. «Здесь, рядом, через овраг и я дома». Егорова отрезает еще кусочек сала. «А сало сами засаливали?» «Сам. Раньше жена с дочкой старались, а теперь сам». «А куда они делись?» Микул пожимает плечами. «Не знаю. Полгода назад финны забрали их на работы, и с тех пор я их не видел». «А вас почему оставили?» «Интересуется Павел». «А меня в это время дома не было. Я на охоте был». «Ждите, они обязательно вернутся», говорит Егорова. «А я и жду», вздыхает Микул. Павел Егорова поднимается за стола. «Спасибо». Микул заворачивает остатки еды в полотенце и протягивает сверток Егоровой. «Возьмите». «Спасибо». Егорова прячет еду в мешок. «Может, вы нам и ружье отдадите?» спрашивает Павел, ненадеясь на положительный ответ. Микул молча чешет затылок, обдумывая предложение. «После победы верну!» Микул хмыкает. «Пожалуйста!» добавляет Егорова. Микул бросает взгляд на Егорову. «Возьмите! Нынче в лесу ходить опасно! Хищников много!» Егорова бросается к старому Карелу и целует его в щеку. «Спасибо!» Тот смущенно кашляет. Группа преследователей проходит мимо дерева, у которого Павел и Егорова завтракали. Собака находит картофельные очистки. Егерь поворачивается к Борисову. «Они здесь останавливались!» «Давно егерь рассматривает очистки. Судя по очисткам, недавно...» Борисов поворачивается к финским солдатам. Ускоряем шаг, они выходят на лесную дорогу, собака тянет егеря влево, и егерь следует за ней. Несколько милиционеров, среди которых Лапин и Селиванов, на контрольно-пропускном посту проводят проверку документов у проезжающих машин и проходящих гражданских лиц, покидающих город. Люди показывают разрешающие документы. Милиционеры внимательно изучают их. На деревенской дороге появляется мотоцикл с коляской, за рулем которого сидит Гладышев. Он тормозит у шлагбаума. К нему тут же подбегают Лапин и Селиванов. «Ну что, други мои, не появлялось?» Лапин и Селиванов отрицательно вертят головами. «Может, уже не появится», — отвечает Лапин. Значит, будем ждать. Гладышев кивает, заводит мотоцикл и уезжает назад. Егерь останавливает собаку на дороге. Та рвется вперед. Илья. Тихо сидеть. Собака выполняет его команды. Финские солдаты и Николай Борисов подходят к ним. Егерь показывает на покосившийся охотничий домик, который стоит недалеко от дороги, скрывшись в густых зарослях. «Они там!» Борисов обращается к солдатам. «Рассредоточиться!» Финские солдаты быстро залегают. Борисов выходит вперед и изучает местность. Потом обращается к егерю. Отпускайте собаку. Игорь снимает поводок с ошейника. Вперед! Дверь в охотничьей доме слетает с петель и отскакивает в сторону. Внутрь с лаем и рычанием запрыгивает собака. За нею забегают два финских солдата с автоматами наперевес. Следом за ними входит Николай Борисов. Собака валит на пол старого карела м и й к у л а который громко начинает орать по-фински. «Фу! Прочь! Лежать! Заберите пса!» м и й к у л схватив собаку за ошейник, с большим усилием держит ее на расстоянии от себя, не давая ей себя укусить. В домике появляется егерь. Микл сразу определяет хозяина собаки. «Забери своего сумасшедшего пса! Где это видно, чтобы мирных людей травить собаками?» Егерь о т д а с к и в а е т собаку от старого охотника. «Извини, это все русские, которые сбежали из плена!» «А я здесь при чем?» Их разговор перебивает Борисов. «Что он говорит?» «Возмущается господин Борисов. Спросите, что он здесь делает?» Ему отвечает сам Микул. «Отдыхаю, после охоты!» Микул из нагрудного кармана достает документы и передает Борисову. Тот отдает их егерю. Егерь изучает их, кивает Борисову и возвращает документы старому Карелу. Борисов в это время осматривает помещение. «А где ваши охотничьи трофеи?» «Разбежались!» «Первый раз вижу охотника, который на охоту ходит с голыми руками». «А я на капканы ловлю». Старый корел садится за стол. Борисов проходит по помещению. «Вы здесь никого не видели?» «Нет». Борисов приближает свое лицо к лицу Микула. «Что-то мне не верится». «Но когда я сюда пришел, — говорит Микул, — то увидел, что кто-то здесь был до меня». Борисов некоторое время смотрит в глаза старому охотнику, проверяя, говорит ли он правду. Мейкул смотрит на него, не мигая. Борисов отстраняется от него и обращается к солдатам. Продолжаем преследование. Павел и Егорова выходят к берегу реки Бурной. Егорова сразу усаживается на прибрежный валун. «Река!» – Павел смотрит на к а р т у н у ж н о перебираться на другую сторону». «Как?» Выше по течению есть мост. Наверняка он охраняется. Но другого пути у нас нет. Егорова вздыхает и поднимается на ноги. Пошли. Собака идет по следу беглецов. Егерь сдерживает ее за поводок. За ним торопятся финские солдаты. Замыкает цепочку преследователей Николай Борисов. Он держится из последних сил. Раненая нога дает о себе знать. Егерь останавливает собаку и ждет, когда к нему подойдет Борисов. «Люди устали, господин Борисов. Давайте сделаем привал». Борисов кивает и усаживается под деревом, опираясь на него спиной. Егерь поворачивается к солдатам. «Привал 20 минут». Егорова первая замечает трех немецких охранников, идущих им навстречу по узкой тропинке. Она толкает Павла в ближайшие кусты и сама прыгает за ним. Он вопросительно смотрит на нее. Немцы! Павел чуть раздвигает ветки и видит немцев. Те проходят мимо, что-то громко обсуждают. Герда, приветствия, приветствия, приветствия, приветствия, приветствия. Павел и Егорова сидят в кустах до тех пор, пока не стихает разговор немцев. Павел первый ползком покидает укрытие. Егорова следует за ним. Оказавшись на берегу, они осматриваются. Видят, что выше по течению располагается мост через реку, на котором установлен пропускной пункт. «Здесь не пройдешь», — говорит Павел. «Ага», — соглашается Егорова. Нужно искать лодку. Сомневаюсь, что мы ее найдем. Павел прикидывает расстояние от одного берега к другому. Потом поворачивается к Егоровой. Ты плавать умеешь? Вода холодная. Другой дороги нет. Егорова бросает взгляд на противоположный берег, потом на бурлящую в реке воду. Нам нужно соорудить какой-нибудь п л о т Ждем, когда окончательно стемнеет». Финские солдаты ужинают. Под деревом сидит Борисов. К нему подсаживается егерь, показывает карту. Можно не торопиться, господин Борисов. Впереди река бурная. Мост охраняется. Они в ловушке. А на лодке, спрашивает Борисов. Распоряжением коменданта Кекасальми все лодки утоплены. Остались те, что используются немецкими властями, но они находятся под охраной. А вплавь. Ха -ха. Нужно быть сумасшедшим, чтобы рискнуть это сделать! У реки Бурной очень бурное течение!» Борисов хмыкает. «Они сумасшедшие, господин лейтенант!» «Они разобьются о скалы!» Быстро темнеет. Река Бурная шумом несет свои бурные воды через огромные валуны, разбросанные по всему руслу. Павел и Егорова лежат в кустах. Егорова смотрит на облака, которые быстро плывут по небу. Павел спит. Преследователи идут по следу беглецов. Собака натягивает поводок, тащит вперед егеря. Тот машет рукой, поторапливая финских солдат и Николая Борисова. Павел открывает глаза и поворачивается к Егоровой. Та спит. Он б у д е т ее. Пора. Отвернись. Они отворачиваются друг от друга и раздеваются, оставаясь в исподнем белье. Он в серой майке и темно-синих широких трусах, она в белой длинной рубашке. с в о р а ч и в а я свои вещи в узлы и, стараясь не смотреть друг на друга, прокрадывается к берегу. Здесь Павел отдает Егоровой свой узел. «Подожди, я сейчас». Он быстро исчезает в кустах. Егорова с опаской смотрит вокруг. Через небольшой промежуток времени возвращается Павел. За собой тащит толстый валежник. Он бросает его у кромки воды. Затем веревкой крепит к нему узлы и мешок с продуктами. «Помоги его стащить в воду». Вдвоем они тащат валежник в воду. Его тут же подхватывает течение. «Не отпускай его!» Егорова и Павел, схватившись за валежник, отплывают от берега, на котором тут же появляются охранники, которые, разговаривая, направляются к мосту. По каменистому берегу следует группа преследователей, направляясь к мосту через реку Бурная. У пропускного пункта она останавливается. е г о р ь показывает документы дежурному офицеру. Тот, изучив их, возвращает. К ним подходит Николай Борисов. Они их видели? Нет, они здесь не проходили. Борисов подходит к мостовому ограждению и смотрит вниз на бурный речной поток. Павел и Егорова, стараясь держать равновесие, ловко управляют валежником, проводя его между валунами, попадающими на пути. Отталкиваясь от них, Они все дальше отдаляются от одного берега, приближаясь к другому. Егерь подходит к Борисову, который молча наблюдает за бурным речным потоком. «Ваш сын – мужественный человек, если решился преодолеть эту реку вплавь. Я бы не смог. Раньше вы говорили, что он сумасшедший». Егерь хмыкает. «По-моему, это одно и то же». Валежник сталкивается с валуном, неожиданно появившимся из воды. Его разворачивает. Павел старается задержать разворот. От усилия ветка, за к о т о р у ю он держится, обламывается. Еще чуть-чуть, и Павел уйдет под воду. Но Егорова успевает схватить его за руку. в о л е ж н и к закручивает в воде. Они несколько раз ныряют. Течение бросает их из стороны в сторону. Но они все-таки выравнивают валежник. Сделав это, они смотрят друг на друга и нервно смеются. Борисов отрывается от созерцания воды и поворачивается к егерю. Прочешите берег с другой стороны. Собака вряд ли возьмет след. А вдруг? Мы же не собираемся сворачивать операцию. Егерь козыряет и бежит к финским солдатам, рядом с которыми лежит на привязи его пес. Павел Егорова н а п р а в л я е т валежник к берегу. Через мгновение он упирается в прибрежный валун. Они поднимаются на ноги, которые не слушаются их. е г о р о в а тут же садится на камень. Мокрая рубашка прилипла к ее телу. Он снимает очки, пальцами вытирает воду со стекол и возвращает очки назад. Невольно рассматривает ее фигуру. Она замечает его взгляд. «Чего вылупился? А ты красивая». Егорова смущается, поправляет рубашку, но та предательски снова прилипает к телу, очерчивая ее точеную фигуру. «Отвернись, мне неудобно». Он снимает с валежника мокрые узлы мешок с едой. Сталкивает валежник в воду. Его вот тут же уносит течение. Развязывает узлы, достает из них обувь. «Нам нужно где-то просушить одежду. И отдохнуть». Павел протягивает ей руку, чтобы помочь подняться, но она встает сама. Они снова завязывают узлы, забрасывают их на спины и идут в лес. В избе, которая служит штабом сводно-боевого отряда, за столом сидит л у к я н ч е н к о В штаб заходит Гладышев. «Доброй ночи, Сергей Сергеевич!» «Хорошо, что ты заехал. Хотел тебе с утра звонить». «Есть новости?» «Есть, капитан». Гладышев садится на лавку у стола. «Говори!» «Ушла ваша Грачева!» «Как ушла?» «Как люди ходят? Ножками!» л у к я н ч е н к о поднимается и ходит по избе, заложив руки за спину. «Поздно вы кинулись, товарищ капитан. Грачева покинула город за день до того, как мы ориентировки на нее разослали. Через третий пропускной пункт». «Ты уверен?» л у к я н ч е н к о обиженно разводит руки в стороны. «Обижаешь, капитан! Ее Самохина вспомнила! А у той память, я тебе скажу, не девичья! Раз человека увидит, на всю жизнь запомнит!» Гладышев вздыхает. «Понял!» К месту, куда причалили Павел и Егорова, подходят два финских солдата и е г о р ь с собакой. Собака обнюхивает камень, на котором сидела Егорова. Ничего не учуяв, Она бежит дальше. Егерь торопится за псом. Финские солдаты недовольно идут за ним. Павел и Егорова располагаются на небольшой поляне, окруженной сплошной стеной высоких деревьев. На камнях разложены их вещи. Они, сидя спиной друг другу на большом валуне, ужинают. На мосту стоит Борисов, и з темноты появляется егерь с собакой, направляется к Борисову. За ним идут несколько уставших финских солдат. «Мы их не нашли, господин Борисов!» Борисов машет рукой. «Отдыхайте, на рассвете продолжим. Они тоже не железные, далеко не уйдут». Егерь поворачивается к солдатам. «Отбой!» улы Павел и Егорова безмятежно спят на большом валуне, положив головы на мешок с продуктами и держа друг друга за руку. Сквозь низкие облака проглядывают яркие з в ё з д ы Горак Ивисюрия сверкает скалами от яркого солнечного света. Внизу располагается густой сосновый лес, который разреживают белоствольные березы. Среди этой сплошной зелени проглядываются несколько озер, в которых отражаются белоснежные облака. В небе светит яркое солнце, луч солнца падает на лицо Павла, скрывая на нем шрамы от ожогов. Егорова засматривается на его безмятежное лицо. Он открывает глаза и видит перед собой Егорову, уже одетую в сухую одежду. Она протягивает ему руку и разжимает ладонь. На ладони горсть ягод. «С добрым утром! Угощайся!» Павел прямо из ее ладони отправляет в рот ягоды. «Спасибо!» «Одевайся, все уже высохло!» Павел быстро надевает брюки и китель, садится на камень и обувается в ботинки. Егорова оглядывается вокруг. «Как здесь красиво и тихо!» Потом задумывается и тяжело вздыхает. «Будто и войны нет!» Павел поднимается, подхватывает мешок с остатками еды и забрасывает его на спину. «До фронта далеко?» – спрашивает она. Павел показывает на гору, которая вдалеке выступает над лесом. За этой горой. Егорова смотрит на гору Кивисюрья, возвышающуюся впереди. Николай Борисов отрывается от созерцания горы Кивисюрьи, стоящей на горизонте, и поворачивается к егерю, который подходит к нему. «Нашли, господин лейтенант!» Егерь пожимает плечами. «Ищите! Я уверен, что они уже с этой стороны реки!» «Они бы оставили после себя какие-нибудь следы!» – возражает егерь. «Недооценивайте противника, господин лейтенант! Мой сын опытный военный!» «Даже майор Майер ему проиграл!» Егерь удивленно смотрит на Борисова. «И вы привезли его к нам в гарнизон?» «Повторяю, господин лейтенант, он мой сын! Ищите!» Егерь убегает. По лесной дороге идут Егорова и Павел, обходя лужи, оставшиеся от вчерашнего дождя. Егорова с опаской оглядывается. «Они продолжают нас преследовать!» «Думаю, да. Отец не откажется вернуть меня назад». «Зачем?» «Я сомневаюсь, что из-за родственных чувств». «Ну тогда зачем?» «Я занимался разработкой оборонительных сооружений Ленинграда. Для немецкой разведки я представляю определенную ценность». Егорова с уважением смотрит на Павла. «Значит, они от нас не отцепятся». Павел присаживается, заметив впереди какое-то движение. Слышится гул машины. Егорова останавливается. Что там? Сейчас посмотрим. Он хватает ее за руку и утаскивает в кусты. Через некоторое время мимо них по дороге проезжает черная легковая машина и скрывается за стенкой деревьев. Постепенно гул автомобиля стихает. Егорова и Павел... прячась в кустах, пробираются вперед. Еще через несколько мгновений Егорова и Павел оказываются на опушке леса, где располагается ухоженная заимка, окруженная забором из жердей. «Давай обойдем!» Павел показывает пустой мешок. «Нам нужно пополнить провиант». «Паша, я боюсь!» «Посмотри, нам ничего не угрожает!» Егорова вздыхает. «Ты можешь остаться здесь!» Егорова отрицательно вертит головой. «Тогда пошли!» Павел переваливается через забор и помогает Егоровой перебраться на другую сторону. Быстро преодолевает пустой двор и о к а з ы в а ю т с я у заимки. Прижавшись к стене, они продвигаются к ближайшему окну. с т в о р к и окна открываются». Из дома выглядывает старуха, закутанная в серый платок. «Не прячьтесь, я вас видела!» Павел и Егорова подходят к окну. «Не стойте, как на ярмарке! Вас увидеть могут! Заходите в дом!» Павел и Егорова поднимаются на крыльцо. Внутри небольшой заимки идеальная чистота. Полы застелены домотканными дорожками из разноцветных лоскутов. Деревянный стол и широкие длинные лавки застелены рогожей, ручной работой. Павел и Егорова входят в дом и останавливаются у входа. Старуха оценивает их с ног до головы. «Проходите, садитесь, в ногах правды нет». Павел и Егорова оставляют свои грязные ботинки у входа и идут к столу. Старуха из навесного шкафа достает три чашки и выставляет их на стол. Павел и Егорова садятся. Старуха из шкафа вынимает хлеб, тщательно завернутый в белоснежное полотенце. На стол ставит крынку с молоком. Запах свежего хлеба быстро заполняет все пространство, от которого у Павла и Егоровой начинает кружиться голова. «Наверняка голодные». «Да». — соглашается Павел. — Откуда такие взялись в наших краях? — Издалека, мать. — А куда путь держите? — Домой. — У всех разный дом. — У нас, в Ленинграде, — отвечает Егорова. Старуха р а з г л я д ы в а е т Егорову и Павла. — Дорога не дальняя, но сложная. — Другой дороги у нас нет, Мать. Старуха разливает молоко по чашкам и режет хлеб. «Вы кушайте, а там подумаем, что сделать». Павел и Егорова пьют молоко. Еда быстро расслабляет их. «Немцы часто у вас бывают», — интересуется Павел. «Иногда приезжают за молоком и яйцами». «Сегодня тоже». Старуха кряхтит, поднимаясь из-за стола. Уносит свою кружку в мойку. «Сегодня тоже. Теперь через неделю появятся». Через мост проезжает подводы, запряженные лошадью. На контрольно-пропускном пункте возницу проверяет дежурный офицер и охранник, возле которых крутится егерь. Офицер изучает документы, а охранник обыскивает подводу. Закончив проверку, офицер машет рукой возница. Тот продолжает движение. Из будки, в которой находится телефон, выходит Николай Борисов. Егерь подходит к нему. И этот не видел беглецов. Конечно, т е н е будут светиться. Что сказал капитан а в а с к а Что помощь уже идет. А самолет? Николай Борисов бросает на егеря недовольный взгляд. Никто не будет отрывать авиацию по пустякам. На мосту появляется легковой автомобиль. Дежурный офицер быстро подбегает к нему. Из машины выгружается майор Майер. Офицер зигует Майеру и отходит в сторону. Николай Борисов улыбается и идет навстречу майору. Майор Майер здоровается с Борисовым за руку. «Где засекли их последний раз?» – спрашивает Майер. Легковой автомобиль уезжает. Николай Борисов кивает егерю. Тот достает карту и показывает точку на берегу реки. Вот здесь собака потеряла их след. Я сомневаюсь, что они переправились на другой берег вплавь. Вы не знаете этого русского, говорит Майер. Они наверняка уже далеко отсюда. Павел отдыхает у печки, сидя на скамейке и вытянув ноги. е г о р о в вытирает кружки белоснежным полотенцем и передает их старухе. Та возвращает посуду в навесной шкаф. «Я вам помогу перейти линию фронта», – произносит старуха. «Вы?» – удивленно спрашивает Егорова. «Ну не я, а мой брат. Он давно в Ленинград собирался». Павел поднимается и подходит к ним. «Зачем?» «Детей своих увидеть». «А где ваш брат?» В деревне живет. Она закрывает шкаф и забирает у Егорова полотенце, вешает полотенце на крючок, прибитый к печке, и набрасывает на голову серый платок. Вы тут отдыхайте, а я к брату. Из окон не выглядывайте, не дай бог увидит кто. Вы надолго? На дорогу не загадываю, как управлюсь, так и вернусь». Она направляется к двери. «Я вас закрою, чтоб никто посторонний не застал вас здесь без меня». Она выходит наружу, громко закрыв за собой дверь. Щелкает навесной замок. Павел потягивается. «Везет нам!» Егорова выглядывает в окно. «Слишком везет, Паша. Не нравится мне все». «Что именно?» «Слишком она добрая». А «Охотник». Егорова пожимает плечами. Павел растягивается на лавке у печи. Она осматривает заимку. Заглядывает за печь, затем под кровать, потом идет к деревянному резному шкафу. Открывает дверцы. Полки в шкафу пусты. На поручне висят пустые плечики. Внизу стоят два старых потертых чемодана. Она вытаскивает их наружу. Павел садится. «Лена, неудобно!» Егорова открывает первый чемодан. К ней подходит Павел. В чемодане аккуратно упакованы женские вещи. Это модное вечернее платье. Егорова разворачивает свёрток. В нём модные туфли на высоком каблуке. В другом свёртке оказываются драгоценности. «Может, у неё дочка?» – говорит Павел. «Ага». Егорова открывает второй чемодан. В чемодане лежат какие-то детали. «Что это?» Павел с удивлением рассматривает их. «Странно. Из этого можно соорудить мощную взрывчатку, и не одну». Егорова лезет в карман на крышке чемодана и достает оттуда пистолет и коробку с патронами. Пистолет и коробку отдает Павлу, а сама возвращается к первому чемодану. Из кармана вынимает сверток и разворачивает его. В свертке три паспорта. Открывает первый. Кравцова Ольга Дмитриевна. Бросает паспорт в чемодан. Открывает второй. Завьялова Ирина Константиновна. Затем смотрит третий паспорт. Щеглова Серафима Ильинична. Фотографии во всех трех паспортах нашей гостеприимной старушки. Она бросает паспорт в чемодан и поднимается на ноги. А я не могла понять, что здесь не так. Павел у д и в л е н н о оглядывается. Что? Посмотри, Паша. Павел внимательно следит за ней. Шкаф пустой, чемоданы упакованы, будто гостиница какая-то. Такое ощущение, что она только что приехала. Егорова подходит к двери. Тапочек нет. Она заставила нас снять обувь, а сама была в уличных ботинках. Далее она подходит к кровати. Кровать не тронута, застелена свежей постелью. На ней еще никто не спал. Значит, наша хозяйка только что прибыла сюда. Она подходит к печи, показывает пустой казанок, стоящий в подшестке. Печь натоплена, а еды нет. Такого в деревне не бывает. Егорова возвращается к двери и показывает свою обувь. А главное, ее ботинки чистые, будто она никуда не выходила. А ведь до нас к ней за молоком и яйцами машина приезжала. Егорова возвращается к столу. Павел растерянно слушает ее рассказ. Ты видел где-нибудь здесь кур? А корову? Кроме этого дома на участке никаких подсобных строений нет. Павел хватает со стола остатки хлеба и бросает его в мешок. Они обуваются и подходят к окну. Егорова распахивает его н а с т е ж Павел останавливает ее за руку. Подожди. Из будки пропускного пункта выбегает майор Майер и радостно сообщает Борисову. Я... «Есть господин Борисов. Только что сообщили, что засекли ваших беглецов». Борисов вынимает карту. «Где?» «Под к а к е с а л ь м и У них там гостевой домик. Вот там они и засветились». Борисов находит на карте место, где находятся Павел и Егорова. «Далековато». «Сейчас за нами приедет машина, Горборисов», сообщает Майер. «Это хорошо». Борисов поворачивается к финским солдатам, стоящим на берегу, и рукой дает команду построиться. Павел на веревке спускает вниз мешок, затем прыгает из окна сам и помогает спуститься Егоровой. Они закрывают створки окна, быстро преодолевают пустой двор и скрываются в лесу. На лесной дороге стоит старуха, немецкий офицер и два солдата, вооруженные автоматами. Возле них тормозит грузовой автомобиль. Поло крытого кузова отодвигается, выпуская наружу финских солдат. Последними покидают кузов егери-собака. Из кабины выгружаются Николай Борисов и майор Майер. Николай Борисов видит старуху, радостно улыбается и бросается к ней. «Люба, как ты здесь?» «Коля!» – улыбается в ответ старуха. Они обнимаются, майор Майер вопросительно смотрит на них. Борисов отпускает старуху и поворачивается к Майеру. «Знакомьтесь, Майер, это лучший сотрудник полковника Бауэра Любовь Грачева, с которой мы дружны еще с времен Гражданской войны». Майор Майер с к и д ы в а е т руку в приветствии. Борисов поворачивается к старухе. «Ты давно оттуда». Она показывает на себя. «Видишь, даже не успела переодеться!» «Ты и в этом маскараде привлекательна!» «Госпожа Грачева!» – перебивает их Майер. «Где наши беглецы?» Старуха сбрасывает с лица улыбку. «В гостевом домике, куда меня поселили до отправления в Берлин». Майер отходит к группе финских солдат. Те быстро выстраиваются в шеренгу. Майер ставит перед ними задачу по поимке Павла и Егоровой. Николай Борисов и Грачева продолжают разговор. «О том, что от вас б е ж а л и русские военнопленные, я узнала в комендатуре, куда меня привезли с фронта. А тут они...» Борисов с улыбкой слушает ее рассказ. «Я их сразу заметила и решила подыграть. А парень очень похож на тебя в молодости. Это мой сын. Ты все-таки его нашел. Поздравляю!» «А что это за деваха с ним?» «Медсестра из осужденных». «По-моему, она ему нравится». «Глупости». Майер дает отмашку. Финские солдаты, к которым присоединяются немецкий офицер и два солдата комендатуры, быстро рассредотачиваются по территории. Старуха обращает на это внимание. «Начали!» «Коля, жди здесь, а я пошла. Вечером жду тебя в гости». Она достает из кармана ключ от замка и направляется к Майеру. Во дворе заимки появляется старуха, идет к дому. Из кустов за ней наблюдают финские солдаты Николай Борисов и майор Майер. С тыльной стороны гостевого домика перебежками пробирается немецкий офицер. В какой-то момент они вдвоем оказываются на крыльце. Старуха снимает навесной замок и открывает дверь. В этот момент раздается мощный взрыв, из-за которого в ы л е т а е т все стекла на окнах и входная дверь. Взрывная волна сметает с крыльца старуху и немецкого офицера. Борисов с ужасом смотрит на эту картину. «Люба!» Та, безжизненно разбросав руки, валяется на земле. Рядом с ней лежит мертвый немецкий офицер комендатуры. Грохот взрыва с л ы ш и т Павел и Егорова. Они останавливаются и смотрят назад. «Нам нужно поторопиться», — произносит Павел. Взявшись за руки, п о м о г а ю т друг другу, они бегут по лесу в сторону горы Кивисюрьи, которая уже нависает над ними. Собака берет след и бежит к лесу. Егерь, натянув поводок, следует за ней. Борисов и финские солдаты тянутся за ними. Замыкает цепочку преследователей майор Майер. Два солдата комендатуры загружают в грузовую машину мертвых немецкого офицера и старуху Грачеву. У подножья горы останавливается Павел и Егорова. Опираются на толстый ствол сосны и тяжело дышат от быстрого бега. Егорова прислушивается. Вдалеке слышен лай собаки. «Собаки! Они быстро нас найдут!» Павел кивает. «Я поставил еще две ловушки. Они их задержат!» Собака бежит по лесу, п е р е п р ы г и в а я через провод, натянутый от мины ловушки, до дерева. Егерь цепляется за провод. Тут же происходит взрыв. Мертвый егерь отлетает в сторону. К нему подбегает Николай Борисов и майор Майер. Собака мечется вокруг своего хозяина. Борисов хватает поводок. Майер обращается к финским солдатам. «Смотреть под ноги!» Борисов дергает поводок. «След!» «Ну, след!» Собака не двигается с места. Борисов со злостью замахивается на собаку концом поводка. Майер произносит эти слова по-фински. «След!» Борисов повторяет их. «След!» Собака срывается с места, тянет за собой Борисова. Финские солдаты возобновляют погоню. Майор Майер замыкает цепочку преследователей. Павел и Егорова, помогая друг другу, по узкой тропе поднимаются на гору Кивисюрья все выше и выше. Егорова оглядывается. Внизу расстилается сплошной лесной массив. «Не отставай!» – торопит Павел. «Она подает ему руку, он тянет ее за собой». Узкую тропинку на уровне головы пересекает тонкий провод. Собака, натянув поводок, рвется вперед. За ней, согнувшись, бежит Николай Борисов. Он не задевает провод, а солдат, следующий за ним, наоборот. Снова гремит взрыв. Финские солдаты рассыпаются в разные стороны. Борисов, продолжая преследование, смотрит назад. Майор Майер о р ё т «Не останавливаться!» Солдаты возвращаются на узкую тропинку и устремляются за Борисовым. Майор Майер подгоняет их «Быстрее!» Егорова стоит на уступе. К ней подбегает Павел. Они уже у подножья. «Паша, ты уверен, что с той стороны есть спуск?» «Лена, иначе быть не может!» Борисов останавливается у подножья горы и ожидает, когда подтянутся остальные. Впереди узкая тропинка, ведущая вверх. Борисов достает карту и принимается ее изучать. К нему подбегает майор Майер. «Почему остановились?» «Нам нужно разделиться», — говорит Борисов. «Зачем?» — Борисов показывает карту. «Чтобы отрезать им дорогу с той стороны». Майер смотрит на карту. «Не стоит, Горборисов!» «Вот здесь он показывает точку на карте. Дорогу перекрыло в вал. Они в ловушке». Борисов поднимает голову вверх и рассматривает гору, на которой прячется его сын и медсестра. «Тогда нам незачем торопиться». Борисов трет раненую ногу, стараясь утихомирить боль. «Ошибаетесь, господин Борисов!» «Полковник Бауэр очень хочет познакомиться с вашим сыном». Борисов удивленно бросает взгляд на майора. Вернее, с тем, что он знает об обороне Ленинграда. Борисов мрачнеет. Майор Майер смеется над его реакцией. Поворачивается к финским солдатам. «Начинаем подъем. Будьте внимательны, если хотите остаться в живых». Он машет рукой, указывая на тропинку, которая ведет на вершину горы Кивисюрьи. Узкая тропинка упирается в кучу камней, которую невозможно обойти. Они оказываются в ловушке. Впереди – завал. С одной стороны площадки – сплошная каменная стена, со второй – пропасть. Егорова заглядывает в пропасть. Из-под ног вырывается несколько мелких камешков, катятся по площадке и падают вниз. Егорова отстраняется от пропасти, идет к стене, где садится на камень. Ну вот и все. Пришли. Павел показывает на охотничье ружье и пистолет. Просто так они нас не возьмут. Майор Майер возглавляет цепочку преследователей. Замыкает ее Николай Борисов. Собака бежит рядом с ним. Павел с ружьем, а Егорова с пистолетом в руках следят за узкой тропинкой, ожидая появления противника. Слышится шум шагов и осыпающихся камешков. Из-за поворота выходит майор Майер. Павел стреляет из ружья. Выстрел охотничьего ружья разносится на высоте, как выстрел из пушки. Майер отскакивает назад, сбивает финского солдата с ног. Тот падает на землю и катится вниз. Его подхватывают товарищи, спасая от смерти. Майер подползает ближе к площадке, на которой находятся беглецы. «Сдавайтесь! Вам все равно отсюда не выбраться! Я гарантирую вам жизнь!» Некоторое время майор Майер ждет ответа, потом дает команду финскому солдату атаковать беглецов. Тот бросается выполнять приказ, но, появившись на площадке, нарывается на пулю, выпущенную Егоровой из пистолета. Финский солдат хватается за живот и сваливается в пропасть. Николай Борисов подползает к Майеру. «Давайте я попробую с ним поговорить». Майер жестом указывает ему дорогу на площадку. Борисов отдает ему свой пистолет и поднимается во весь рост. «Паша, не стреляй! Это я! Я не вооружен! Я иду к тебе!» Борисов поднимает руки вверх и направляется на площадку. Егорова и Павел, держа его на прицеле, п о д п у с к а е т к себе. «Я тебя слушаю», — говорит Павел. «Паша». Я обещаю тебе, что с тобой ничего плохого не будет. Я богатый человек. Все, что есть у меня, я отдам тебе. Ты не будешь ни в чем нуждаться. «А как же она?» – Павел показывает на Егорову. «Ты можешь взять ее с собой. Я не возражаю». «Берут вещь, папа, а она человек». Не придирайся к словам Паша. «Я на многое пошел своей жизни, чтобы дать тебе достойную жизнь». «Многое — это предательство своей семьи, своей родины, своего народа. Брось, Паша, это все пафос, а жизнь — это крыша над головой, одежда, еда. Я не хочу жить в бараке, ходить в обносках и жрать эрзац». Николай Борисов делает несколько шагов к Егоровой. «А как же твой союз спасения России? Он дает н е возможность жить достойно». Павел хмыкает, Борисов делает еще несколько шагов к Егоровой. «У нас с тобой разное понятие о достоинстве, папа!» Борисов бросается к Егоровой, выбивает из рук пистолет и заламывает ей руки за спину. Павел целится в него из ружья. Борисов, прикрываясь Егоровой, ногой придвигает к себе пистолет. «Все, хватит, Паша, бросай ружье, иначе я ее сброшу вниз!» Павел опускает ружье. Борисов тянется к пистолету, лежащему на земле. На мгновение он теряет сына из вида. Егорова пригибается. Павел нажимает на курок. Пуля попадает Николаю Борисову в голову, отбрасывая назад. С пистолетом в руках Борисов падает в пропасть. Павел бросается к Егоровой. «Ты цела?» «Угу». Внизу в кустах слышится шум. «Что будем делать?» – спрашивает Павел. «У нас больше нет патронов». «Будем жить, Паша», – отвечает Егорова. Она целует его в губы. Затем они подходят к краю пропасти, берутся за руки и прыгают. Их полет длится целую вечность. Они летят по небу, а внизу... Советские бомбардировщики наносят массированный удар по позициям противника в полосе прорыва. Под прикрытием пулеметного огня советская армия проводит форсирование Невы. Атака советских войск заканчивается прорывом блокады. Солдаты двух армий встречаются на поле боя. Обнимаются, бросают вверх шапки, кричат «Ура!». В городе на улице люди со слезами на глазах Говори, слушают из ретранслятора сообщение Левитана об успешной операции советской нас. армии под Ленинградом. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв! Блокады Ленинграда! В небе над городом яркими разноцветными огнями сверкает праздничный победный салют. Конец этой истории.